Пролог. В день катастрофы Реал, планета Дина. Это не игра. В случае неудачи ты погибнешь, совсем погибнешь. А в случае успеха? В случае успеха тебя дружески похлопают по плечу. За 11 лет до катастрофы. Верт, временный локус семинара по обмену опытом для изучающих человека. На трибуне пухлое круглолицое девочка лет 10. Привет. Я Педя. Меня зовут Лекси. Участники хором: Здравствуйте, Лекси. Ведущий: А каких проблемах ты хотела бы поговорить, Лекси? У меня нет проблем. Я просто пришла похвастаться. Мой человек дал мне имя. За 20 лет до катастрофы. Риал. Планета Земля. Он открывает глаза. Тело ноет от от пережитого напряжения, подпокрывает кожу Хорошо повоевал, особенно в конце, когда его броневик разбился и пришлось побегать в экзоскелете, уничтожая последних монстров. Тот двуногий краб со жвалами был особенно хорош, быстрый и опасный. Вывел в воздухе перед собой экран планшета. Мой текущий рейтинг появилась таблица. Он на первой строчке, рядом цифра численное значение рейтинга. Отлично, он лидирует во вселенном рейтинге Земли. Это важно быть первым. Это на порядок лучше, чем просто входить в первую десятку. Теперь надо бы в душ, а потом пройти курс повышения мастерства по управлению космоботом. Или сначала в бордель? Сначала в бордель, решил он, закончив все дела, потом помоюсь. Прицепился пермоприёмник и закрыл газ. В войти в Ирт опять он не успел. Отвлёк сигнал планшета. На его экране высветилось сообщение: "Поздравляем! Вы стали отцом более миллиона потомков". Почти все они будут отправлены на лайнерах экспансии, чтобы заселить космос. Вам присваивается почетное звание отец космической программы. Ваш социальный индекс повышается на пять пунктов. Оплата за плодотворение вашим семенем повышается на десять процентов. Оставайтесь с нами. Берегите свое здоровье. Вы нужны человечеству. Он довольно улыбнулся. Его мечта купить виллу на берегу Азовского моря почти стала реальностью, а впереди есть еще несколько лет. Пока он будет достаточно молод, чтобы удерживаться в топе планетного рейтинга игроков. За эти годы по программе экспансии человечества с Пермы, которую он сдаёт в Натальный центр, оплодотворяют ещё миллионы яйцеклеток, и за каждую заплатят по высшему тарифу. За 30 лет до катастрофы: вирт, бордель и из бесплатного пакета услуг. С сукубом-мулаткой с пурпурными волосами отдыхать на шезлонге у бассейна. Рядом присел беловало сын Куб. Привет, Лениво. Привет, как ты? Как обычно борюсь с юношеской гиперсексуальностью. Побеждаешь? Смеешься? Прикинь, я тут в одной книге прочитал, оказывается приматы объявили себя венцом природы. Да уж это было нескромно. И если честно, они себя и человеком разумным назвать постаропелись. Я слышал, супермозг собирается организовать программу космической экспансии и расселить их по всей галактике. Шутишь, кто поедет? Им после создания Вирта больше ничего не надо. Их дети поедут. В Сибири и Канаде создаются сети инкубаторов и интернатов.